Раздел пятый. Семья. Первое. Не женись на женщине с правилами. Как бы она сильно тебя ни любила, правила она будет любить сильнее. Что-то похожее есть у Джека Лондона. Два. В семейной жизни люди очень агрессивны. Пытаются все время перевоспитать, то есть убить друг друга. Три. Брак – вещь серьезная. Любовь не обязательно должна вести к браку. Бывает даже, что любящий отказывается от брака именно потому, что любит, если понимает, что брак с любимой может нанести ей вред. 4. В браке обязательно должны быть не только любовь, но и расчет. В крайнем случае только расчет. Любовь – вещь редкая, правильный расчет встречается чаще. Лучше на него и полагаться. Конечно, супруга или супругу нужно выбирать по чувству, но затем выбор этот должен утвердить интеллект. Итак, в браке обязательно должны быть не только любовь, но и расчет. Выбор жены или мужа. 5. Право на женитьбу имеет мужчина, который может прокормить себя, жену и детей, которые появятся от этого брака. Право на замужество имеет женщина, которая способна прокормить себя, детей, которые родятся от этого брака, и мужа, если с ним что-нибудь случится. Если мужчина или женщина не удовлетворяют этим критериям, то больше и не стоит рассматривать этот вопрос и читать следующие афоризмы и правила. Вы, дорогой мой читатель, конечно же готовы к браку и можете продолжить чтение. Но если даже ваш избранник или избранница удовлетворяет этому критерию, то это не значит, что жизнь ваша с таким человеком будет счастливой. Но хотя бы с голоду не погибнете. Чтобы знать, что вас ждет, прочтите и остальные правила. И если вы готовы их выполнить, тогда в бой. Когда я произношу это правило, многие женщины возмущаются тем, что они должны кормить мужчину. Я тогда подчеркиваю, что они не должны его кормить, а должны быть способны прокормить. Вот почему женщине, даже если позволяет материальное положение, лучше все же продолжать работать, для того, чтобы не пропал навык, а на заработанные деньги лучше нанять воспитательницу. Если же женщина хочет воспитывать своего ребенка сама, то следует этому поучиться. И если она при этом станет хорошим воспитателем, то приобретет блестящую профессию, которая ее, в случае нужды, неплохо прокормит. Женщины, любящий вас мужчина, никогда не пойдет на то, чтобы сделать из вас домохозяйку. Ему нужна жена, а не прачка, кухарка, гувернантка и прочее. А теперь случай из практики. Он, крупный бизнесмен, женился на 18-летней парикмахерше. С работы он ее тут же снял, к своим делам не подключил. Через 6 лет погиб она не в состоянии даже сохранить то достояние, которое он ей оставил. Оно потихоньку тает. Как-то сидит у нас в бессознательном ленинский тезис о том, что кухарка может управлять государством. Фильм даже недавно показали. Вот его краткое содержание. Умер олигарх и оставил свою огромную компанию по завещанию дочери от первого брака, которая работала учителем средней школы, и во время летних каникул подрабатывала тем, что продавала зелень на базаре. Так вот ей удалось заключить такую сделку, которую не удалось заключить ни ее покойному отцу, ни всему очень квалифицированному аппарату фирмы. Ненаучная фантастика. Конечно, кухарка может управлять государством, если ее как следует обучить. Но тогда она перестанет быть кухаркой. Вы мне можете возразить, если бы ее можно было обучить,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 Когда собираешься подняться в гору, подумай, сможешь ли с нее спуститься. Когда собираешься жениться или выйти замуж, подумай, сможешь ли разойтись. А еще короче, жениться, выйти замуж, можно на той, за такого, с которой, которым, легко разойтись. А легко разойтись только с тем человеком, который никогда тебя не уговаривает, а предлагает только один раз. Уговаривать – значит насиловать, гласит восточная мудрость. Есть еще ряд признаков, по которым можно определить, что с человеком будет трудно расстаться. Объясняясь в любви, он будет говорить примерно такие фразы. «Ты мне нужна или нужен. Я без тебя не смогу обойтись. Только ты можешь сделать меня счастливой или счастливым». Первые две фразы свидетельствуют, что в любви – объясняется незрелый человек, который будет вас потреблять. Третья фраза свидетельствует об истеричности, объясняющегося в любви. Здесь ключевое слово, выдающее его. Только ты. Это требование ребенка, которому нужна именно эта игрушка, хотя рядом сколько угодно других и не хуже. Нельзя вступать в брак с психологическим ребенком. Когда вам надоест его перевоспитывать, Избавиться от него вам будет трудно. Но бывает и другой вариант. Как только он найдет более выгодного покровителя, он бросит вас, не задумываясь, и забудет на следующий день. Последняя фраза свидетельствует, что с вами хочет вступить в брак несчастный человек. Скромный человек понимает, что сделать счастливым другого он не может, ибо это в принципе невозможно, так как все счастья и все несчастья находятся в нашей собственной голове. Поэтому он отказывается от таких предложений. Подведем итог. От приставучего не избавиться. Сам же он может бросить. А вот два случая из практики. Первый. А. 43 лет. Находясь в депрессивном состоянии, обратилась за помощью. Ее бросил муж. Вот ее история. Встречалась она с одним достойным человеком и собиралась уже выйти за него замуж. И вот к ней пристал ее будущий муж хуже внешностью, ниже ее образованием и даже без одного глаза. Смысл его ухаживания и уговоров заключался в следующем. «Ты мне нужна. Я не могу без тебя обойтись. А он сильный и умный. Он обойдется». Уговорил. Несколько раз она пыталась с ним расстаться. Не удалось. Стала его воспитывать. Он закончил вуз, получил должность но не приобрел интеллигентности. Ушел к другой. Отгадайте, с какими словами? Правильно, ты мне не нужна. Но развода ей не дал. Вдруг у меня стой не получится, вернусь к тебе. Смотри, никого себе не заводи, а то убью. Боль ее усиливалась еще и тем, что на той же улице счастливо жил ее любимый с другой женщиной. В ее мучениях присутствует не столько трагедия, Сколько обида. Может быть и со своим любимым. Если бы она за него вышла замуж, она бы разошлась. Но тогда была бы только печаль. Не было бы обиды. Ведь ее бросил бы ее король. Второе. Б. Женщина 36 лет. Жалуется на грубость мужа. Муж. Выходец из семьи, где процветали мат, грубость и жестокость, освоивший манеры своего окружения, объяснялся в любви примерно так. «Хочу стать таким, как ты. Мягким, интеллигентным, деликатным». Б. вышла за него замуж. Несколько лет все было гладко. После окончания вуза он довольно быстро занял высокое положение. А теперь отгадайте, что он стал ей говорить. «Правильно». Я не хочу быть таким, как ты. Я хочу быть самим собой, хотя бы в семье. Кстати, развода он ей не давал. Итак, когда собираешься подняться в гору, подумай, сможешь ли с нее спуститься. 7. Вступая в брак, помни, что полное счастье возможно, если физические, психологические и деловые качества будут дополнять друг друга, а мировоззрение – принципы и чувства, совпадать. Полные лучше уживаются с худенькими, высокие с маленькими, блондины с брюнетами, горбоносы с курносами и так далее. Хоть в чем-то нужно быть противоположностью своему супругу или супруге. Если во всем идет полное совпадение, то пусть хоть один из них будет мужчиной, а другой – женщиной. В психологическом плане разговорчивым больше нравятся молчаливые, быстрым – медлительные, Холериком флегматики, сангвиником меланхолики, общительным – замкнутые, интровертом – экстраверты и тому подобное. Вступив с такими в брак, не требуйте, чтобы они изменились. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, с подобными себе не уживетесь тем более. В деловом плане хорошо могут ужиться писатель с редактором, бизнесмен с политиком, строитель с юристом, психотерапевт с врачом по лечебной физкультуре и тому подобное. При одной специальности лучше, если будут разные специализации. Адвокат лучше уживется с судьей, а организатор с исполнителем. Необходимо, чтобы каждый вращался вокруг собственной оси, и это вращение удерживало бы супруга вместе. Тот, кто перестает крутиться или падает на того, кто крутится, исчезает как личность или от него улетает. Мировоззрение должно быть общим, сам мир – никакой. Все зависит от того, какими глазами мы на него смотрим. Здесь лучше, чтобы у супругов были примерно одинаковые мировоззренческие глаза. Итак, вступая в брак, помни, что полное счастье возможно, если физические, психологические и деловые качества будут дополнять друг друга, а мировоззрение Принципы и чувства совпадать. 8. Ни в коем случае нельзя работать под началом супруга или супруги. А если вы женились, вышли замуж на подчиненной или на начальнике, то следует тому, кто оказался в подчинении, искать себе другое место. Примером масса. В книге «Психологический вампиризм» я описал тот случай, когда начальник женился на своей секретарше. Никому хорошо от этого не стало. Даже сексом не стоит заниматься секретаршей. Хочу напомнить правило Берна, который справедливо считал, что умная секретарша понимает, что хорошего босса труднее найти, чем парня на одну ночь. Да и босс понимает, что хорошую секретаршу найти труднее, чем девочку для постели. Если хоть кто-нибудь один из них умный, то даже секса не будет. Итак, ни в коем случае нельзя работать под началом супруга, супруги. 9. Совпадение в мировоззрении, образовании и степени интеллигентности обязательны, особенно в последней. И если в мировоззрении и образовании в течение совместной жизни может произойти выравнивание, то в степени интеллигентности это маловероятно. Ибо для этого нужны три поколения или несколько лет планомерной работы над собой, желательно под руководством опытного и интеллигентного психолога. Особенно это пагубно, если женщина выше уровнем своего супруга. В практике семейного консультирования я довольно часто наблюдал такие явления. Женщина, не найдя своего короля и боясь остаться одинокой, выходит замуж за человека ниже себя по образованию и уровню интеллигентности. Ей с ним неинтересно, и она старается довести его до своего уровня. В плане образования это получается. Нередко он начинает даже занимать более высокий пост, и в связи с отсутствием интеллигентности начинает издеваться над ней или бросает ее. Дальше трагедия, смысл которой и это ничтожество еще меня бросило мужчины более низкий уровень интеллигентности своей супруги переносят спокойнее итак совпадение в мировоззрении образовании и степени интеллигентности обязательны особенно в последней 10. физическая совместимость обязательное условие счастливого брака нередко человека в партнере раздражает какая то мелкая деталь родинка на лице слишком полные губы небольшой дефект речи и тому подобное. Когда человек собирается вступить в брак, он думает, что такая мелочь не имеет существенного значения по сравнению с остальными достоинствами партнера. Вступает в брак по принципу «стерпится-слюбится». Глубочайшее заблуждение – не стерпится и не слюбится, ибо в основе этого лежат какие-то генетические свойства. Тогда раздражение приводит к тому, что партнер видит в супруге только родинку, которая разрастается в его воображении до таких размеров, что он не замечает лица. Губы превращаются в огромные лопухи, а легкий дефект речи, выраженная до такой степени косноязычия, что любое сказанное слово им вызывает дикий гнев. Но особенно безнадежными выглядят несовпадения по запаху тела. Не то, чтобы партнер был грязнулей. Нет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 У него развивается импотенция, что предохраняет его от сексуальных контактов. А состояние женщины становится ужасным. Каждая интимная близость приводит к тому, что она чувствует себя униженной и изнасилованной. Здесь возможна сексуальная разведка в виде танцев. Лучше, чтобы это был вальс или танго. И если выясняется, что тела партнеров не принимают друг друга, то незачем дальше весь огород городить. Итак. Физическая совместимость – обязательное условие счастливого брака. 11. Вступая в брак, бери готовую продукцию, а не полуфабрикат. Хотя бы один миг будешь счастлив, а если ошибешься, то как минимум приобретешь опыт. Помни, что перевоспитать другого человека невозможно. Как понять, что перед тобой готовая продукция? Ты не видишь в ней недостатков. Можно ли ошибиться? Можно. Но приобретаешь опыт, а если берешь полуфабрикат, то при неудаче остаются одни огорчения. Это рекомендация в основном женщинам, так как они чаще всего хотят быть мамочками своим мужьям-детям. Когда становится ясно, что брак не удался, они клянут всех мужчин. Но ведь с мужчинами, они не носящими брюки, им не приходилось иметь дело, да и мужчины с ними не захотят жить, Ибо мужчине нужна подруга, а не мамочка. Ему нужны союз, помощь, а не опека. Мужчинам, которые хотят не столько жениться, сколько взять девочку на воспитание, тоже неплохо было бы это прочесть. В моей практике были тоже такие случаи. Муж, бросает все свои дела, помогает женщине делать карьеру. Когда она ее делает, то мужа бросает. Так что пол имеет только статистическое значение. Итак. Вступая в брак, бери готовую продукцию, а не полуфабрикат. 12. Перед тем, как выйти замуж за алкоголика, еще раз прочитайте научные приметы. Эти научные приметы предназначены в основном женщине. Ей следует учесть, что пьющий человек всегда человек незрелый. Лечение алкоголика представляет большие трудности даже для профессионала. Молодая неопытная женщина справиться с этим сложным делом не сможет и загубит свою единственную и неповторимую жизнь. Кроме того, если она от алкоголика родит детей, то они, скорее всего, будут неполноценными, и богинофон человечества зависит не от женщин, а от мужчин. Дело в том, что яйцеклетки у женщины формируются к моменту ее рождения, и все болезни, которые она переносит в своей жизни, могут отразиться на них. Сперматозоид у мужчины образуется и созревает в течение двух месяцев. Если мужчина ничем не болел и не пил в этот период, и если он физически здоров и психологически зрел, то есть в состоянии прокормить себя, жену и детей, то можно предположить, что его генофонд в порядке. Женщины, делайте, что хотите. Я не моралист. трахайте с алкоголиками. Кстати, Пока у них не развилась импотенция, они неплохие любовники. Выходите за них замуж. Не бросайте их, когда они делают вам гадости. Обхаживайте их, когда они плюют вам в душу и поганят ваше тело. Это ваши проблемы. Только ради Бога не заводите от них детей. Кстати, человек отличается от животного интеллектом. В состоянии опьянения алкоголика можно уподобить животному. Заниматься сексом с алкоголиком или с человеком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, все равно, что заниматься сексом с животным. А это, как вам известно, называется садомия. Мужчинам можно рекомендовать следующее правило. В состоянии опьянения сексуальных действий не предпринимать, а женщинам, выпившего мужчину, к себе не подпускать. Итак, Перед тем как выйти замуж за алкоголика, еще раз прочитайте научные приметы. 13. То, что приемлемо во время ухаживания, нецелесообразно в семейной жизни походы в рестораны, дорогие подарки, красивое ухаживание, расточительность. 14. Если мужчина за тобой красиво ухаживает, не исключено, что он бабник. Ведь где-то он этому научился. При выборе супруга Лучше обратить внимание на неумеющего ухаживать. Хотя и тут можно влипнуть. Пример. Он очень внимательно ухаживал за ней. Каждый день цветы, частые походы в ресторан, дорогие подарки. Все подруги ей завидовали. И кроме того, не нахал. Она вышла за него замуж. На следующий день выяснилось, что все это делалось на деньги родителей. У него импотенция – А ухаживания сразу же прекратились и сменились требованиями вести тщательно домашнее дело. Когда моя клиентка напомнила о детали его ухаживания, последовал ответ. Тогда я был жених, а теперь муж. Итак, если мужчина за тобой красиво ухаживает, не исключено, что он бабник. Ведь где-то он этому научился. При выборе супруга лучше обратить внимание на неумеющего ухаживать. Хотя и тут можно влипнуть. 15. Веди себя с женихом так, как ты будешь себя вести с ним, когда он станет твоим мужем. Можно чуточку хуже, но ни в коем случае лучше. На этом я заканчиваю свои предостережения, а то совсем отвращу вас от брака. Я, как и Сократ, не даю вам никаких советов. Вот как он ответил молодому, который советовался, жениться ему или нет. Поступай, как знаешь. Все равно потом раскаешься. Так что поступайте, как хотите. И еще одно последнее замечание. Меня удивляет, почему женщины стремятся выйти замуж, а мужчины часто избегают женитьбы. Ведь мужчина, вступая в брак, получает массу преимуществ. За ним ухаживают. Неженатый мужчина уже после 30 лет дает повод говорить о нем в отрицательном плане. Холостяков неохотно принимают на работу и для них практически закрыт путь к политической деятельности. Преимущества брака для мужчин особенно заметны, когда жена уезжает в командировку или неожиданно заболевает. Все хозяйство разваливается. Женщина же вполне может обойтись и без мужчины. А если ей нужен секс, то она может пригласить себе кого-нибудь на ночь. Все будет великолепно и ей не надо будет его обстировать, обглаживать и обхаживать. Наоборот, при таком варианте он и в хозяйственном плане будет полезнее, принесет еду, забьет гвоздь, отремонтирует кран. От мужа дождаться этого бывает гораздо труднее. Я еще как-то могу понять женщин, которые выходят замуж, рассматривая мужчину как источник материальных благ, но нередко стремятся выйти замуж во что бы то ни стало, Женщины вполне имущие. Берут в свою квартиру нищего и пьющего мужика, переписывают квартиру на его имя, чтобы он не чувствовал себя квартирантом, поят его, кормят, и удивляется, что когда он их бросает, то еще высказывает претензию на их имущество, подавая в суд на его раздел, когда дело доходит до развода. Я спрашивал жертв, почему они вписали их в ордер или поделились частью своего дома. Ответ всегда был стереотипен. Он мне говорил, поскольку я не являюсь владельцем этого дома, то не чувствую себя хозяином, и мне не хочется ничего делать. Вот почему я пью. Есть и другие варианты. Нет детей, твоя мамочка отравляет жизнь и тому подобное. Отгадайте, что случается после того, когда названные препятствия устранены? Прекращает ли он пить? Правильно, нет. Удивительная наивность. Каких только рассказов трагедий не приходится выслушивать. Но с другой стороны, милые женщины, есть и преимущество проживания с алкоголиком. Не соскучитесь. Пьянки, драки, лечение, постоянные финансовые трудности, вытягивание из разных историй, клятвы, заверения в любви, просьба поверить в последний раз. А какой рай наступает в периоды, которые он не пьет? Правда, такие периоды становятся все короче и короче. Но ведь бывают. А что делать с трезвым? Скука, однообразие. Так что не слушайте вы меня. Выходите замуж за алкоголиков. Всегда будет что рассказать подруге, матери, сослуживцам. Но практика такова, что именно женщины часто добиваются законного брака. Мое дело им помочь. Вот поэтому мои советы больше обращены к ним. Если после всего, что вы прочли, вы решили вступить в брак, то дальше советы не читайте, а вернитесь к ним через месяц. Тогда вам будет все это ближе и понятнее И последнее правило для вступающих в брак мужчине и женщине. 16. Ни одного дня не живите с родителями вместе. Ни со своими, ни с родителями супруга или супруги. Начало рассказа одного из моих подопечных. Мы с женой жили у моей мамы всего один год. Я его хорошо запомнил, хотя каждая по отдельности и мама, и жена – чудесные люди. Плохо получилось потому, что я не знал этого правила. Итак, ни одного дня не живите с родителями вместе. Ни со своими, ни с родителями супруга или супруги. После свадьбы. Начали читать – значит про него. Первый месяц обычно бывает медовый, но и в нем можно найти много яду и горечи, но часто они не замечаются. Да и не хочу я об этом яде говорить. Во-первых, все равно влюбленные не будут читать, а во-вторых, если прочтут, то я им тогда могу испортить, может быть, единственный момент счастья. 17. Если твоя жена не ладит с твоей матерью, «Становись на сторону жены или разводись». Афоризм навеен Библией. «Да прилепится муж к жене, и будут они одна плоть и одна кровь». Да Иисус Христос говорил, «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Неужели ваша мать умнее вашей жены? Так зачем же вы тогда женились на ней?» Если супруги продолжают жить вместе с кем-то из своих родителей, то происходит вот что. Продолжу рассказ одного из моих клиентов. Я знал, что молодые со старшим поколением не уживаются, но никак не предполагал, что это произойдет в моей семье. Когда я был еще юношей, мама довольно часто говорила, что она поможет моей жене первые годы, пока мы не получим квартиры. И действительно, вначале все было великолепно. Точнее, я думал, что все идет великолепно. Мама помогала моей жене в основном указаниями и взвалила всю домашнюю работу на нее. Жена моя пока еще была в отпуске, совсем справлялась. Кстати, она не в пример моей матери хозяйством любила заниматься. Она не роптала. Золушка потому что. А я не замечал. Когда же отпуск закончился и она начала работать, то через некоторое время я, к своему удивлению, заметил у жены вспышки гнева, хотя в период довольно длительного ухаживания не слышал от нее ни одного грубого слова. Я замечал несправедливости своей матери, но советовал супруге потерпеть. Теперь я понимаю, что вытерпеть это было невозможно, ибо замечания, которые хотя и делались тихим голосом, на неосознаваемом уровне, Носили оскорбительный для моей жены характер. Кроме того, в светской жизни моя мать старалась занять то место, которое по праву принадлежало жене. Она развлекала моих гостей, жена же в основном накрывала на стол. Когда шли в кино, мать и жена брали меня под руку, а когда шли люди нам навстречу, то бросала мою руку жена. И практически под ручку я шел с матерью. Теперь-то я понимаю, что матери моей вообще нечего было ходить с нами в кино. А если она уже пошла, то нечего мне было идти под ручку с ней. Я это учу когда дети мои стали взрослыми. Конечно, все это было оскорбительно. Жаль, что тогда у нас не было никакой психологической подготовки. Если бы я стал на сторону жены, насколько меньше было бы яду в наших отношениях? Я же старался их как-то помирить. Маме я говорил, что права она. Жене говорил о ее правоте и просил потерпеть. Маме я говорил, что она готовит лучше жены. Жене говорил, что мне ее кухня больше нравится. Если говорить честно, то кухня жены мне нравилась больше. Но я не хотел обидеть мать. Мое двуличие рано или поздно должно было вскрыться. Был тихий дружеский вечер. Я прокрутил на котлеты мясо. Жена взялась их жарить. Вдруг мама произносит следующую фразу. «Давай я пожарю котлеты». Ты ведь говорил, что я лучше жарю котлеты. Что после этого было? Доверяю вашему воображению. Но котлеты жарил я сам. Через год совместной жизни я уже был носителем гипертонической болезни с частыми кризами. Наше счастье, что я через год получил квартиру, и мы стали жить отдельно. Теперь я понимаю, что не следовало и начинать. Этот год я и сейчас вспоминаю как жизнь в аду. Если бы это продолжалось немного дольше, то я не уверен, что семья наша сохранилась бы, хотя друг к другу мы были очень привязаны. Сейчас, когда женился мой сын, мы вместе не жили ни одного дня. Дорогие читатели, вы меня спросите, как же вам быть, если квартиры свои у вас нет, а пришла пора строить семью? Мое мнение, хотя я на этом и не настаиваю, что время вам строить семью еще не пришло вы еще незрелый человек раз не можете заработать себе на квартиру и построить свое гнездо так устроена жизнь что выросшие птенцы должны улетать из родительского гнезда и строить свое и лучше силы которых у вас еще недостаточно сконцентрировать на росте своей квалификации и довести ее до такой степени чтобы вы могли заработать себе на квартиру а если вы не в состоянии это сделать то вам не следует оставлять после себя неприспособленное к жизни, как и вы, потомство. Ищите себя сексуального партнера, можете даже зарегистрировать брак, но не создавайте семью и не заводите детей. Итак, если твоя жена не ладит с твоей матерью, то становись на сторону жены или разводись. 18. Если твой муж не ладит с твоей матерью, становись на сторону мужа или разводись. Но зачем с ним жить, если он глупее и хуже твоей старой матери? Ведь исправить его не удастся. Итак, если твой муж не ладит с твоей матерью, становись на сторону мужа или разводись. 19. Если ты подозреваешь, что у твоего мужа есть любовница, то следовательно, в семье появилась трещина. Не борись с любовницей, а заделай трещину. Жены, помните, что у вас больше преимуществ, чем у любовниц. Просто он привык к вашим достоинствам и принимает их как должное. Если вы заподозрите, что у вас есть соперница, не охаивайте ее, а постарайтесь познакомиться с ней и приобрести те качества, которые у нее есть, но нет у вас. Можно и не знакомиться с ней, а внимательно прислушаться к критике мужа